6. Комментарий Хедина. Судя по дальнейшим записям, старый Хрофт и Впрям жил тихо какое-то время. Короткие разрозненные страницы, как й о р в а р т медленно, но верно избавлялся от последствий дня гнева, как люди и нелюди упорно, упрямо восстанавливали разрушенное и сожженное. Судя по всему, пролитая в Мидгарде кровь. Если и привлекла внимание предшествующих моему поколений, то с отцом дружин они благоразумно не связывались. Он ждал и ждал и ждал, в е ч н о постоянно, с поистине безграничным терпением, которое мне даже не вообразить. Существовать одной лишь милостью победивших врагов, решивших, что ты более не опасен, что может быть унизительнее для бога воинов. для предводителя инхериев и отца Валькирий. Видно, что эту часть рукописи старый Хрофт почти не приводил в порядок. Страницы собраны вместе, но не более того. Крепкие стены его дома в восточном х о р в а р д е обрастали мхом. Дремучие леса поднимались на месте вырубок. Города основывались, достигали расцвета и вновь разрушались. А он все ждал, ждал и наблюдал. Живи тихо, сказала ему Ермина. Куда делась дочка Ямерта после нашей победы, я не знал. Как и не знал, где сейчас скрывается Елини, отказавшаяся признать нашу с ракотом власть. Могут ли эти двое прятаться где-то вместе? В книге старого Хрофта не нашлось места падению предшествующего нашему поколения. чего я признаться ждал с известным интересом. повествование вновь ожило там, где я и ожидал, когда в нем наконец-то появился молодой Мак Хедин. Здесь вновь пергамент, причем старый, изрядно выцветшие чернила, старый хрофт записывал все по горячим следам. Конец комментария. Они появились, когда отец дружин почти перестал ждать. или вернее так привык к своему ожиданию, что почти забыл о его цели. Тихая жизнь затягивает. Даже если ты лишился семьи, владений, дома, если у тебя остался лишь твой волшебный конь и живешь ты более не в а с г а р д е а в сумрачном доме из неохватных бревен, но ты жив, видишь, слышишь и о с я з а е ш ь то мало по-малу начинает притупляться и боль утраты, наверное, просто потому, что никакая мука не в силах длиться вечно. Он ждал истинных магов, и он их дождался. В Мидгарде протекли века, и все эти бесчетные дни он, отец дружин, жадно вслушивался в колебания ветров и вод. вглядывался в отблеск ночных звезд и пути дневного светила. Он знал, когда уходят поколения. Он слышал их последние стоны и замечал потом их уже преображенных, лишившихся былой силы вокруг себя. Мелкие лесные духи, погонщики муравьев, п а с т ы р и ящериц и лягушек, от величия. до неописуемого для них падения в один краткий миг нет ничего вечного кроме молодых богов и и его отца дружин ведь он жил и жил и время никак не могло обрести над ним власть хотя нельзя сказать что и с т а р а л о с ь ушедшее поколение жило долго очень долго даже по меркам истинных магов оно было послушным Никто из них не появился и близко от жилища старого Хрофта, а сам он, несмотря ни на что, не искал с ними встречи. Рождалось что-то новое, возникало само по себе, заполняло великую пустоту. Но на сей раз старому Хрофту чудилось нечто новое в вечной песне, доносившееся из за г р а н и миров. Что-то изменилось, что-то пошло не так. Наверное, подобно тому, как нет двух одинаковых деревьев, даже вырастающих из семян одной и той же шишки. Ветры магии, дующие в м е ж д у м и р ь е они сильны. Так или иначе, новое поколение вступало в мир, и старый Хрофт мог сразу сказать, оно будет отличаться от других. А уж по чистой случайности или же по чьей-то осознанной в о л е ему знать было не дано. Комментарий Хедина. Тут, наверное, мне следовало бы в с п л е с н у т ь руками, и вскричать: "Ну, конечно! Как же это я сам не догадался?" и немедля объявить причиной всего великого о р л а н г у р а слишком простое решение, слишком н а п р а ш и в а ю щ е е с я Так легко, так соблазнительно легко взвалить все на п р е д в е ч н н о г о дракона, якобы все продумавшего, предугадавшего, напророчившего и так далее. Но я знал, что это не так. Дух познания пришел на подмогу нам с ракотом в решительный миг уже нашего сражения в Обетованном. Но пришел не от большой любви к нам как таковым, а потому, что этого требовали интересы упорядоченного. Или мне просто очень хочется так думать. Конец комментария. Трудно покидать дом, даже если он долгое время казался тебе самой настоящей тюрьмой. Старый Хрофт даже удивился, насколько трудно. Засиделся, мохом оброс, словно лешак. Бронил он себя. Нет, пора, пора в дорогу. Тот день, как ему казалось. Он запомнит навсегда, а потом, что никогда уже не сумеет вспомнить. Отец дружин вывел с л е п н е р а и волшебный жеребец громко заржал, радуясь вольному ветру и лежащей перед ним дороге. Осталось всего ничего — подпереть колом дверь дома, как знак, что хозяина нет дома, войти и так никто не посмеет. Звека а жизни здесь вся нечисть, все призраки и духи, все мелкие лесные обитатели, все люди и не люди крепко запомнили, что во владение старого хрофта лучше не соваться. Привет тебе, Бог Один. Ладони отца дружин мгновенно покрылись потом. Голос внушал ужас, настоящий глубинный ужас. Заставляет р е п е т а т ь все существо владыки Асгарда. Пальцы сжали рукоять золотого меча, хотя Один и знал, что с таким противником бесполезным окажется любое оружие. Руки предательски затряслись, лоб в з м о к Ты страшишься обернуться, Бог Один. Может, ты готов признать, что не заслуживал этого имени? продолжал ужасный голос. Нет, п р о с к р е ж е т а л отец богов. Я ничего не боюсь и не боялся. Неправда, холодно сказал говоривший. Боишься и боялся. Правда не за себя, а вот теперь именно за себя. Ты даже не находишь в себе сил посмотреть мне в глаза. Под градом катился по лицу старого хрофта. Мускулы болезненно сжались. Я ничего не. Он повернулся. Прямо перед ним стоял рослый и плечистый человек в длинном и тяжелом темно-зеленом плаще. В лице причудливым образом сочетались и мужское, и женское начало. Большие глаза смотрели пристально и в з ы с к у ю щ е и в каждом из них помещалось по четыре зрачка. Прости, я не представился. Посвященные дали мне имя Арлангур, я дух познания. Ты мог видеть меня в своих снах и прозрениях, постигая руны, Бог Один в виде золотого дракона. Я знаю о тебе. Едва выдавил старый хрофт, борясь с настойчивым желанием опуститься на одно колено. Уже в годы моего изгнания дух познания выразительно поднял одну бровь. Изгнание, но формально тебя никто не изгонял из твоего мира. Изгнали из моего исконного дома. Ну, если только так. Пожал плечами Арлангур. Впрочем, как ты, наверное, догадываешься, я здесь не для пустых словес. Да будет воля твоя. Услыхал старый хрофт свой собственный голос. Нет, нет, вот этого-то как раз и не надо. Поспешно отговорился дух познания. У меня нет никакой воли. Я лишь просто собиратель вестей о происходящем. Не умоляй себя, великий. л е т ь на меня тоже не действует. Невозмутимо заметил золотой дракон. Это лишь признание действительности, дух. Пусть так. Кивнул Арлангур. Ты как-то просил меня о помощи, Бог Один, и не дождался ответа. В горло старому Хрофту словно всыпали раскаленного песка. И не мог бы дождаться. Заметил дух познания. И никто бы не дождался, так что не думай, что я д в и л тебе какую-то особенную немилость. Однако я справедлив. Ты оставил кое-что в залоге у некоего Йотуна. Твой залог я возвращаю тебе. Мимир по-прежнему с т р а ж источник, а но что может там оставаться, решать уже мне. Держи. В руках духа познания появилась хрустальная каскетка. заполненная клубящимся жемчужным туманом. Мой глаз не мог поверить с т а р ы й хрофт. Но зачем? Почему? Источник почитаемый тобой источником мудрости есть много, много больше. Загадочно ответил Арлангур. Мир меняется. Упорядоченное, то есть все наше сущее, если ты этого не знал. меняется тоже и даже океаны первичного хаоса, омывающие нашу колыбель, уже не те, что прежде. Боюсь, что не во всем могу угнаться за твоими словами, великий. Это не важно. Отмахнулся дух познания. Каждый разумеет в отпущенных ему пределах. Нельзя сказать, что старому Хрофту понравились бы эти слова. Но в конце концов чего еще ожидать от мудрейшего существа в пределах сущего? Слушай же меня, Бог Один. Настает миг, когда тебе предстоит вспомнить о собственном великом прошлом. Нет, нет, я не собираюсь помогать тебе мстить, как не собираюсь и препятствовать. Мой взор станет пристально следить за твоей борьбой, но не более того, ни за тебя, ни против тебя я не выступлю. Спасибо за прямые и честные слова, великий. Хотя ты вел речь о справедливости, все так и есть. Перебил дух познания. Справедливость мое ремесло. Тот, кто побеждает, тот и прав. Поэтому все, случившееся с тобой, справедливо, хотя люди и назвали бы это жестоким. Но я не человек, я лишь ношу этот облик подобно одежде и могу сменить его в любой миг. Даже если победа достигнута бесчестно, гнев закипал подобно лаве в жерле огненной горы. Что есть бесчестно? Пожал плечами о р л а н г у р И что есть честно? Молодые боги победили, следовательно, они правы и все, или вернее, почти все справедливо. Туже несправедливость, что о с т а в а л о с ь я исправляю сейчас. Возьми свой залог, Бог Один, протяни руку, ледяной холод каскетки, кружится в ней жемчужный туман, словно живой. приложи к лицу, подсказал великий дракон. Пустая глазница на миг вспыхнула б о л ь ю словно от ударившей стрелы. Каскетка исчезла бесследно, рассеялся туман, и изумленный Хрофт замер, моргая обоими глазами. Мир изменился, обрел глубину. Как же оказывается, он привык смотреть на все одним единственным зрачком. Ты заплатил дорогую цену за способность прозревать будущее, сказал дух познания. Заплатил и не получил этого, когда нуждался в нем более всего. Это несправедливо. Поэтому твой залог твой по праву. Почему же ты не отдал мне его раньше? – прохрипел старый Хрофт, сам испугавшись собственной дерзости. Равновесие отозвался дух познания, ничуть не задетый, судя по всему, неучтивыми словами отца Дружин. Тогда оно не позволяло мне поступить подобным образом, сейчас позволяет, и даже более того, оно позволяет мне сделать еще кое-что, оставить тебе еще один дар, или, вернее, инструмент, инструмент. Для чего? Узнаешь в свое время. Я же хочу сказать тебе вот что: не против с я великой гармонии сфер Бог один. Что это значит? Прорычал отец дружин, что я должен смириться, забыть о чести и м е с т и Нет. Но одно дело твоя месть и совсем другое, та самая гармония, о которой я говорю. Гибель богов наступает в строго определенное время, не раньше и не позже, чем предначертано. Кем? Кем предначертано? Узнаешь? Непреклонно отрезал дух познания. Жди, Бог Один, жди и помни, что заклятие, которое я ныне влагаю в тебя, в час острейшей нужды оживет само. И приведет тебя ко мне, тебя и того, кто станет ключом к моей двери. Какое заклятие! Темные слова твои, великий дух. И пусть мысли эти не мучают тебя. Усмехнулся золотой дракон. Все должно идти естественным ходом. Если в твоих силах будет создать новые правила, дать новые законы. Изменить саму суть естественного, дать ему иное значение, тогда ты победишь Бог Один. Но ты не сможешь сделать это в одиночку. Тебе потребуется ключ. Нет, я не знаю, кто именно им станет или когда, но это будет человек. А теперь слушай. Нет, нет, можешь не стараться запомнить. Заклятие все сделает само. И оно же избавит тебя от мук неопределенности. Рука духа познания протянулась, холодные пальцы коснулись лба старого Хрофта. Короткая вспышка и: Прощай, бог Один, удачи тебе во всем задуманном. Настанет день, когда мы с тобой снова встретимся. Отец Дружин замер, где стоял, растерянно глядя в оба глаза на то место, где только что стоял дух познания. Вид у старого Хрофта должен был быть таким, будто он совершенно не понимает, что сейчас случилось, и более того, уже и не помнит, что же именно произошло. Комментарий Хедина. Это по сути подробный рассказ, как случилось так, что старый Хрофт получил обратно свой залог. Впервые он поведал об этом Хагину, когда дух познания удостоил их личной аудиенции. Но коротко, пары фраз. Над этим же повествованием я задумался надолго, не над тем, что там содержалось, но над тем, чего там не было. А не было там очень и очень многого. Почему дух познания решил, что справедливо будет вернуть Хрофту его залог именно в тот момент, не раньше и не позже? Почему этот момент совпал с приходом в мир моего поколения? Что это за ссылки на равновесие, якобы не дававшее золотому дракону сделать это в предшествующие века? Великий Арлангур при всей его мудрости никогда не занимался пророчествами и предсказаниями. Но дарованное, по словам Хрофта, ему заклятие, долженствующее сработать через невест ь сколько времени в строго определенных обстоятельствах, скорее подтверждает другое, для меня не слишком приятное. Дух познания выстраивал все, сопутствовавшее нашей с р а к о т о м победе, с самого первого момента, когда мое поколение осознало себя и обрело свободу. Я долго сидел, глядя на моей же рукой написанные и дважды подчеркнутые слова, задумчиво выводя причудливые завитушки на полях. Верить во всеведение и полную невероятную неошибаемость великого о р л а н г у р а не хотелось. Слишком просто, как я не раз говорил, и это уже вмешательство, за которое не погладит по головке закон равновесия. Если, конечно, столпы третьей силы не нашли способа его обмануть, подобно тому, как отыскал спаситель, потому что созданность, изчисленность и предсказанность нашей с ракотом победы делали ее уязвимой для все того же закона равновесия. Это я понимал совершенно четко. Закон зорко стоял на страже естественности. и глубокой истинной обоснованности всего, что творилось в упорядоченном, медленно но верно из безжалостным упорством карая за нарушение баланса. Что, если великий дракон с его-то неутолимым вечным голодом до нового и небывалого на самом деле решил подтолкнуть слишком медленное по его мнению жернова на м е л ь н и ц е богов? Я слишком привык думать о нем как о союзнике, как о том, кто всегда на нашей стороне, на стороне упорядоченного, кто не может желать победы х а о с а и, следовательно, не может желать и ослабления скреп, соединяющих с у щ е в о едино. Но так ли это? Разве не говорилось среди моих же сородичей, магов моего поколения, что единственное, поистине занимающее духа познание? Это сотворение все новых и новых небывалых комбинаций из давно набивших о с к о м и н у чувств и страстей. Что, если Арлангуру наскучило ждать? И что, если он действительно провидел, предсказал, напророчил вторую гибель богов, на сей раз уже нашу с Ракотом? Да, в свое время я сказал названному брату: мы с тобой пленники на невесть сколько тысячелетий. пока не появится некто еще более сильный или дерзкий и не свергнет нас. Однако этот сильный или дерзкий так и не появился. Никто не бросил нам открытого вызова, за исключением так называемых безумных богов. Но с последними справились мои подмастерья с помощью гильдии боевых магов долины, а д а л ь н и е если не считать историю Сейвиль, старались бить исключительно в спину и из подтяжка. Да и свергать нас они не собирались. Мы мешали им в достижении иных целей, свержения в общем не требовавших, если опять-таки не считать историю Сейвиль и ловушку Архимага Игнациуса. Конец комментария. История с духом познания вернулась обратно в память старого Хрофта лишь много веков спустя, когда им с Хагеном последним истинным учеником х е д и н а познавшего тьму пришлось сражаться плечом к плечу, но в те времена и до той войны и до той победы было еще далеко. Пока же отец Дружин мог лишь пожать плечами, что это со мной приключилось, привиделось или нет, и вернуться к обычному ходу вещей. Разумеется, он не сидел сиднем. Старый Хрофт по-прежнему странствовал дорогами и тропами Большого х ё р в а р д а Смотрел, как проклевываются из желудей будущие могучие дубы, как слабые ростки тянутся вверх, крепнут, одеваются листвой, и вот уже не успеешь оглянуться, как ушло на погост целое поколение в соседней людской деревушке, а лесные исполины только-только достигли расцвета. Его боялась не людь, страшились мелкие колдуны и волшебники всех рас и народов. Зная, что странный не то маг, н и то чародей, не то вообще не весть что, прозывающийся старым хрофтом, не даст разгуляться, ни тебе жертвоприношений, ни темных обрядов, если прознает, достанет из под земли. Его уважали правители. Если кто замечал на торге высокого седовласого странника в выцветшем темно-синем плаще и широкополой шляпе, с длинным посохом в руке кланялись, звали, сажали на почетное место. Но в такие гости старый Хрофт захаживал редко. А меж тем новое поколение истинных магов обживалось, устраивалось в упорядоченном. Старый Хрофт ощущал их шаги легкие, торопливые, счастливые. Да, именно счастливые. От чего то отец дружин в этом не сомневался. Новое поколение только-только осознало себя, только-только ступило за о к а е м колыбели, едва начало разбираться, что есть белое, а что чёрное. Они придут, не могут не прийти. Старый Хрофт повторял эту фразу каждое утро, берясь за всегдашние дневные дела, и каждый вечер, провожая угасающую зарю. Он терпеливо ждал долгие века. Века слагались в тысячелетие. Старуха по имени Время затупила о его неподатливые кости все зубы и продолжал ждать. Но ждать можно лишь, когда есть надежда. Без нее лучше уж самому будет спуститься в опустевшие залы Хель. Надежда на то, что несправедливость рано или поздно будет исправлена и каждому воздастся высшей мерой. Отец дружин верил, что сумеет отомстить за Боргельдово поле. Вопрос оставался лишь в том, как именно он это сделает. Комментарий Хедина: Да, мы были счастливы тогда, счастливы как дети и взрослые, все вместе. Свобода и сила, о чем еще мечтать? Хочется творить добро, хочется, чтобы тебя все любили и тобой восхищались. Страх, боль, ревность, гнев, ненависть еще не свели гнезд у нас в сердцах. Вместе с Макраном и Эстери мы парили над о г н е н н ы м и океанами только что родившихся миров, миров возникших на месте гибели прежних, и мы упивались, пожирая глазами картины грандиозной катастрофы. Мы не знали, были ли погибшие миры обитаемыми. Мы только начинали понимать, от чего они могли погибнуть, но зрелище первозданного, ничем не сдерживаемого буйства магических сил завораживало, поглощало нас целиком и без остатка. Мы в е д а л и добро и зло, но полагали, что к нам, великому пределу, как учили птицеглавые наставники, они не относятся. Мы очень, очень сильно ошибались. Конец комментария. Впервые он увидел их на деревенском т о р ж е щ е Старый Хрофт любил эти рынки, где торговали только что собранным или приготовленным или о с в е ж в а н н ы м Теперь он знал, что такое голод. Однако убить его лишением, скажем, пищи, все равно не могли бы. Троица в простых по виду плащах стояла плечом к плечу прямо посреди рыночных рядов. И люди обтекали их словно вода камень, как будто не замечая. Одежды двоих выделялись яркими, почти что режущими глаз цветами: голубыми, золотыми, зелеными. Третий выбрал куда более скромное, если не сказать скупое, на цвет одеяние: серо-черное. По виду молодые люди, лет двадцати. Девушка с волосами цвета вранового крыла и ее спутники. Она небрежно закинула руки каждому на плечо, словно давая понять, что не делает разницы между своими друзьями. Ее золотисто-зеленый плащ казалось плывет, раздуваемый неощутимым для других ветром, заставляя оживать и шевелиться причудливо вытканные узоры, звери, деревья, широко раскинувшие ветви, птицы на них. Черноволосая девушка кивком указала спутникам на старого хрофта. Лицо у нее было остреньким, глазами н д а л е видными, словно у эльфов. Можно даже сказать милое лицо, но недоброе. Указала кивком и что-то негромко бросила на неведомом хрофту певучим языке, в котором сейчас, тем не менее, явственно с л ы ш а л а с ь насмешка. Отец дружин не повел и бровью. Пальцы его на ясеневом посохе не сжались крепче. Он слишком хорошо понимал цену этой встречи. Один из спутников черноволосой красотки тотчас засмеялся следом, почти угодливо. Другой же в серо-черном плаще остался невозмутим. Макран Эстери, начал он, и затем последовала длинная фраза на все том же певучем наречии неведомом старому хрофту. Как показалось отцу богов, с к а з а н н о е с неким укором. Девушка повернулась к спутнику в сером, усмехнулась чуть покровительственно, уверенная в своей власти. Кивком вновь указала на старого хрофта, выразительно фыркнула. Отец дружин тяжело вздохнул, откинул капюшон и в упор в о з р и л с я на троицу. Черноволосая красотка осеклась и часто-часто заморгала. Ее спутник в серебристо-голубом плаще застыл с разинутым ртом. Третий же, судя по всему, пытавшийся урезонить друзей, как-то мгновенно подобрался, глядя на старого Хрофта с жадным, каким-то поистине детским любопытством и столь же детским восхищением, словно ребенок на новую долгожданную игрушку. Тяжело опираясь на посох, отец дружин пошел им навстречу. Надо отдать должное смеявшемуся спутнику черноволосый. Он тотчас проворно отодвинул ее в сторону, загородив собой. Третий их товарищ выжидательно скрестил руки на груди, словно на показ отстраняясь. Рад, что смог повеселить вас, друзья мои, спокойно сказал старый Хрофт, останавливаясь прямо перед Троицей. Всегда хорошо, если кому-то становится светлее, когда он глядит на тебя. Он говорил на общем языке большого Хёрварда, возникшем еще в те времена, когда асы, ваны и великаны владели почти всем сущим, ну или вернее тем, что они сами считали почти всем сущим. Отец Дружин не сомневался, что будет понят и не ошибся. Кто ты досточтимый? Вежливо осведомился третий из истинных, тот самый в серо-черном плаще. Мы видим твою силу, но более ничего. Старый Хрофт п р о з ы в а ю т меня в этой округе. А каковы ваши имена, дорогие гости? Эстери. Мак в сером указал на девушку. Макран кивнул Лон на своего приятеля. И я, зовущийся Хедином. Рад встретить истинных магов на нашем скромном деревенском торжище. Усмехнулся отец дружин. Тебе ведомо, кто мы такие? Девушка по имени Эстери держалась настороженнее и враждебнее других. Каждый, носящий в себе силу, ведает, кто вы такие. Пожал плечами старый Хрофт. Но не каждый решится заговорить подобно мне. Но кто ты, называющийся старым Хрофтом? дерзнул спросить и м о к р а н бросив сперва украдкой взгляд на Эстер. Он похоже побаивался свою подругу и ее неодобрения. Я, это я, пожал плечами отец Дружин, старый Хрофт. Живу я здесь, как могу, храню местные села и п а ж и т и А вы? Истинные маги Эстери, Макран и Хедин, кто ваши отцы и матери? Как зовут братьев и сестер? Честьяк поднимаете вы, устремляясь в бой? За кого вы сражаетесь и кто правит вами? Ты задаешь слишком много вопросов, старик! резко бросила черноволосая Эстери. Погоди, Эсти. Молодой Мак Хедин положил ей руку на плечо. И отец дружин заметил, как Макран тотчас нахмурился, совершенно не умея прятать собственные чувства. Против ожиданий Истери вдруг улыбнулась, лукаво взглянув на мага в серо-черном. Ну, раз уж ты сам просишь меня погодить, у нас нет ни отцов, ни матерей. Спокойно глядя в глаза старому Хрофту, ответил Хедин. Нам неведомо, кто породил нас, ибо мы пришли в мир не младенцами, но теми, кого люди назвали бы подростками. Также неведомо нам, откуда мы, и можем ли мы назвать какое-то место нашей родиной. Замок всех древних на вершине стопа л титанов наш дом и наша истинная родина. Все мы, явившиеся вместе и разом в мир истинные маги. названные братья и сестры друг другу. Мы великий предел, не свет и не тьма, не добро и не зло, но призванные служить границей меж ними. А столп титанов-то он как достроен? Улыбаясь, осведомился старый Хрофт. Стал ли он той самой великой осью, на к о ю нанизаны все прочие миры? И не вокруг, не в о л и обращается все сущее? наделяя истинных магов первородной мощью. Эстер и й и Макран, не понимающие, уставились на отца дружин, словно воочию узрев говорящую лошадь. А вот глаза молодого мага Хедина вспыхнули. д и к о в и н н ы и преудивительные слова твои. Медленно и явно стараясь не наговорить лишнего, сказал он почтительно склонив голову. Но с т о л б титанов есть с т о л б титанов. Он и впрямь есть исполинская ось, скрепляющая множество миров, кои иначе подвержены неустойчивостям. Но никто никогда и п о м ы с л и т ь бы не мог что-то вокруг него вращать. Такое чревато ужасными, неописуемыми катастрофами, и совет поколения бы никогда эстере что-то прошепела. довольно чувствительно пихнув молодого мага Хедина локтем в бок, тот лишь досадливо поморщился, однако продолжал речи. Не допустил бы подобного. Ответственность истинных магов, ты, брат Хедин, вещаешь сейчас точно Мерлин, когда на него находит. Хохотнул тот, кого назвали Макраном. Специально или нет, но заговорил он на языке Большого х ё р в а р д а так чтобы понял старый Хрофт. Что школьник то не станет ничего вращать, то и ладно. Усмехнулся отец Дружин. Нам простым обитателям и того д о в о л ь н о б ы в а й т е здоровы, господа истинные маги. Доброго вам дня и легкой дороги. Да, чуть не забыл. Пиво лучше всего варят вон там у Торвальда. Мед с п е р в о цветов у Предславы берите. А если поесть, то ничего достойнее ц е л и к о в о г о вепря на вертеле, что у Лодина в Заречье, вы не найдете. Пиво, передернула плечиками Истери, тоже с не з о й д я до понятной старому хровту речи. в е п р ь на вертеле, варварство какое. Не б о с ь руками едят, жир с пальцев слизывают, рыгают, дывшей да на себе походу дело давят. Отец дружин только пожал плечами. Мол, мое дело предложить, ваше дело отказаться. Никто гостей дорогих не волить не станет. Доброго дня вам и легкой дороги. Старый Хрофт кивнул истинным и, не роняя достоинства, отправился своей дорогой. Комментарий Хедина. Так, так, так, очень интересно. Ту встречу с отцом дружин я, конечно же, помню прекрасно. Не так оно все было, совсем не так. То есть. По словам-то вроде так, а на самом деле. Во-первых, Эстери никогда не выбирала между мной и Макраном. Мы тогда дружили, именно что дружили в троем, общались, смеялись, вместе путешествовали, забираясь в самые потаенные уголки упорядоченного. Наша история с Сигрлин еще только начиналась. Голубой город не появился даже и в самых смелых замыслах, и между нами все было не просто. Слишком часто мне казалось, что Си надо мной смеется, старается выставить перед поколением в каком-нибудь нелепом виде, подшутить, разыграть, а потом прийти, улыбнуться и проникновенно сказать: "Ты что обиделся?" Мне было даже проще с Макраном и истерией. Ссора наша еще и не маячила даже на горизонте. А вместе лезть, очертя голову во всякие темные пещеры и норы сущего было куда веселее. И в первую встречу вовсе не удивлялись мы еще старому хрофту. Он вообще казался тогда ужасно забавным, такой надменный, и взгляды, э такие из-под густых бровей, мол, знаю я что-то такое, что вы от зависти помрете, едва з а с л ы ш а в Истери не зря засмеялась. Настоящее мое удивление, а потом и ученичество у отца дружин пришли много позже. В тот же раз я просто старался быть вежлив, потому что острая на язык истыри могла так отбрить беднягу хрофта, что месяц бы потом не показывал носа из своей берлоги, все бормоча себе под нос какие-нибудь достойные ответы. Но не могу сказать, что бывший владыка Асгарда меня тогда не заинтересовал. Непонятно, кто, с непонятно откуда взявшейся силой, но явно не слуга молодых богов. Как ни странно, обшаривая тайные места упорядоченного, мы хоть и сталкивались с древними богами, но не отдавали себе в этом отчета. Для нас, особенно для Макрана с Эстери, но увы и для меня. Они п р е д с т а в а л и какими-то чудовищами, реликтами далекого прошлого, жадными, ненасытными и очень-очень опасными для простых смертных. Откуда они взялись? Иногда великие течения магии рождают страшилищ, говорили нам птицеголовые наставники. Те из древних богов, с кем мне тогда довелось столкнуться, относились именно к таким. подобие Бога горы Шарершена, л и ш и в ш е с я разума от ужаса или ж е л и ш е н н ы его. е Пресветлый я мерд знал, кого оставлять в живых, кто станет служить вечным пугалом и вечным же подтверждением правоты Бога солнечного света, как я понял это уже после нашей с ракотом победы. Но в тот раз я с трудом удерживался, чтобы не посмеяться вместе с Эстери. е й Конец комментария.